Кукрыниксы и Борис Ефимов соревновались в похабнейших крикатурах: то изобразят строптивого маршала в виде толстожопой бульдожицы на поводке удолгоязылого дяди Сэма, с коктейль конечно капает кровь патриотов, то в виде расплывшегося в подхалимском наслаждении пуфа, на котором все тот же наглый дядя Сэм развалился своей костлявой задницей.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 Дело в том, что у вождя южных славян была тенденция не только к отколу от лагеря мира и социализма, но и к слиянию с оном. Еще в сорок шестом клика Тито предложила Сталину полный вход Югославии в СССР на правах федерации союзных республик.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 Турсунзаде, Грибоедов, Софронов, Еринбург, Сурков очень хорошо знали, что не нужно ничего уточнять, говоря о злобной клевете. Ну, вообще с писателями в те времена было фактически достигнуто партийное предельное взаимопонимание.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 У каждого зареалого тела все должно быть хорошо внутри, однако извне у него обязательно должен быть сильный враг. Этот враг был и у нас, да не какая-нибудь Югославия, а самый гнусный, самый коварный, ну и, конечно, самый обреченный Америка. Все другие враги, даже Англия, были менее гнусными, менее коварными и даже менее обреченными, потому что были слабее Америки.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 Но время движется скорее, и по изрытой целине танкисты с Северной Кореи несут свободу на броне. С. Смирнов. В-четвертых, путем развернутого движения за мир укоротила руки реакции в Западной Европе. В-пятых, у себя дома окончательно и бесповоротно покончила с тлетворными атлантическими влияниями. И вот перед нами распростертый через эти славные годы лежит огромный, воспетый сатанинскими хоралами, но все-таки, на удивление, все еще живой, жирующий и плюющий, бегущий, морщующий и пьяно вихляющийся город. И мы смотрим на него глазами шестнадцатилетнего юноши, явившегося на Сретенский бульвар из татарского захолустья, и глазами двадцати трехлетнего мужчины, вернувшегося на улицу Горького из польских лесов. Куда девались инвалиды Великой Отечественной войны?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 Эти укороченные товарищи имели склонность к черному пьянству, выкрикиванию диких слов, валянью на боку колесиками в сторону и отнюдь не способствовали распространению оптимизма. Пьянство вообще-то не особенно возбранялось, если ему предавались здоровые, концентрированные люди в свободное от работы или отпускное время.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 Во многих играли великолепные оркестры, борьба с западной музыкой после полуночи ослабевала, и под шикарными дореволюционными люстрами звучали волнующие каскады гольфстрима и каравана.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 что очарование жизни будет только нарастать и никогда не обернется гнусным безденежным похмельем.